Глава 7. Пауза затягивалась, а я все пытался понять, почему Альянс Цурем решил так поступить. Зачем им разрушать вроде как уже налаженные торговые отношения? Да и требовать от меня устранить неугодных – тоже так себе решение. Все же их противники являются высокопоставленными представителями власти, а значит, должны быть магами высоких кругов, и они не могут быть уверены в том, что я справлюсь с подобной задачей. «А предлагать такую возможность лишь на основе того факта, что я способен открывать порталы, это банально глупо». Тем временем Джон Плок, внимательно наблюдавший за мной, все же не выдержал и произнес проникновенным голосом. «Итак, господин Марк, согласны ли вы на наши условия?» Взглянув ему в глаза, я не стал играть в гляделки и, ничего не отвечая, перевел взгляд на стену, а именно на ту часть, за которой скрывалась Алиса Звака. Встав, из-за чего я отчетливо ощутил напряжение как Аарона, так и Джона, я медленно подошел к участку стены, за которым наблюдал. Со стороны это должно было смотреться нормально, так как я не рассматривал пустой участок стены, а как будто изучал картину, висевшую на том месте. Остановившись, я продолжал молчать и обдумывать сложившуюся ситуацию. При этом, чтобы у моих собеседников не возникло подозрения, что я замышляю что-либо против них, я сложил руки за спиной. Получается либо члены Альянса Турем тупы и невежественны, либо я их неправильно понимаю. А так как глупцы не могли бы отстоять право управлять своей территорией, то я склоняюсь ко второму варианту». «Впрочем, зачем тратить время, если можно увеличить количество информации, а уже потом оттолкнуться от нее?» А резко развернувшись, я поймал настороженный взгляд Джона, после чего задал ему вопрос. «Скажите мне...» кто именно из магических инженеров отправится на мои земли, в случае моего положительного ответа. Спросив об этом, я направил усиленной энергией янтарной плоти, сканирующие заклинание вдоль стены, а в особенности в ту часть, где находилась Алиса Звака. Ведь именно она была главной противницей сотрудничества со мной по этому вопросу и реагировала максимально агрессивно лишь на одни слова о предоставлении мне магических инженеров. Джон Плок не продемонстрировал никакой из ряда вон выходящей реакцию на мои слова, начал спокойно отвечать. С вами отправятся 10 опытных магов, они профессионалы своего дела поэтому рабо. Он что-то говорил, но я уже не слушал, обдумывая полученную информацию, а именно реакцию Арана и Алисы. Первый слегка дернулся и посмотрел сквозь меня на стену за моей стеной, а вторая также слегка сдвинулась, хотя ими никто и не называл. А все время до этого она находилась в одном положении. Конечно, есть вероятность, что ее настолько бесит упоминание этой темы, что она даже не смогла сдержаться. Однако сумма этих моментов и положительный отклик интуиции позволили мне предположить, что они таким образом проверяют меня на возможное предательство, в случае если кто-нибудь предложит мне больше ресурсов. А поступить именно подобным образом они вынуждены, так как Алиса Звака является тем, кого они будут обязаны отправить ко мне, если мы договоримся. Не слушая Джона, я усмехнулся и отправился к столу. Снова заняв место напротив представителя альянса Цурем, я, перебивая его, произнес: отказываюсь. Если мое предположение, также поддержанная интуиция, окажется неверным то я потеряю торгового партнера и приобрету множество врагов. Но ответить на заданный вопрос я все равно был обязан». Джон нахмурился, а вот Аарон, похоже, умел контролировать свое лицо чуть хуже, поэтому перед тем, как повторить реакцию представителя рода Плок, он выждал целую секунду, что выдавало его неискренность. Они молчали, продолжая хмуриться, а люди, скрывающиеся в нишах, не предпринимали попыток напасть на меня. «Видимо, я все же дал верный ответ». Но все равно непонятно, какой шаг с их стороны будет следующим. Чтобы их слегка поторопить, я обратился к Джону. Что ж, как я понимаю, нам больше не о чем разговаривать. И мы останавливаемся на торговле только провизией. Я правильно вас понял? Прошло секунд десять, во время которых Джон смотрел на меня. А если точнее, то сквозь меня. Скорее всего, пытаясь проанализировать мое поведение и принять окончательное решение. Я уже планировал повторно поторопить их, но в более грубой форме однако этого не потребовалось. Джон Плок сделал странный жест рукой, после которого Аарон перестал хмуриться. Одновременно с этим сам Джон вернул на лицо маску бесстрастного дипломата и обратился ко мне. «Господин Марк, думаю, можно сказать, что мы погорячились с размером платы за работу наших специалистов, и пока я еще вижу возможность нам договориться». По в пальцами по столу, я уже сам театрально нахмурился и чуть грубым голосом произнес «Итак, что вы хотите за инженеров?» Не моргнув и глазом, Джон ответил. «Военный союз». «Могло показаться, что это то же самое, но на самом деле разница была существенная, так как в этом случае мы заключим полноценный магический договор, где будут расписаны случаи, во время которых мне надо будет оказывать им помощь. Но помимо этого, они сами будут вынуждены оказывать поддержку уже мне. А с учетом моего ожидания наступления неспокойных времен, это важно». Плюс подобный договор не нарушает общепринятых моральных ценностей. Впрочем, сначала надо уточнить, относятся ли они к нашему военному союзу так, как я это воспринимаю. Для этого я, продолжая хмуриться, спросил, чем это отличается от вашего первого предложения? Джо начал отвечать без какой-либо задержки. Это демонстрировало то, что он подготовился больше к этой части переговоров, нежели к первой. «Мы не будем просить вас убивать неугодных нам людей», а лишь только помочь нам в случае полноценной войны. Ведь скрытая крепость вам нужна не просто так. А раз вы также намерены противостоять правящему роду, то почему бы нам не помочь друг другу? Предчувствие опасности перестало меня беспокоить. Да и в целом военный союз был хорошим вариантом. Конечно, если бы они сегодня не попытались устроить на меня засаду, то я, возможно, поступил бы честно. А так посмотрим, насколько они опытны в заключении магических договоров такого уровня». Но несмотря на то, как я хотел поступить, требовалось уточнить ряд моментов. А то вдруг мой план провалится, и мне действительно придется выполнять обязательства. Да и если согласиться без каких-либо вопросов, это будет выглядеть слишком глупо. И хоть они наверняка меня недооценивают, но ведь не настолько. Поэтому я обратился к Джону. Вывод так просто. Лишь за факт заключения договора выделите своих людей сроком на год для слабого рода, у которого в живых остался лишь один человек? Не слишком ли это расточительно?» Покачав головой, мужчина покровительственным тоном ответил. «Марк, род, в котором есть маг, способный открывать порталы между странами, уже нельзя назвать слабым. Они явно не сидели сложа руки во время транспортировки товаров и, похоже, озаботились тем, чтобы просканировать портал и примерно понять, откуда он был открыт. Точных данных их маги не должны были получить, об этом я позаботился заранее, но явно смогли понять, что расстояние, которое преодолевает груз, колоссальное. Тем временем Джон продолжал пояснять мне позицию Альянса Цурем: «У нас не так много доверенных людей в остальной части страны, но они есть. Из той информации, что нам удалось собрать о тебе, ясности не очень много, но все источники убеждены в одном — у тебя огромный потенциал». «Очередная пауза с его стороны, видимо, чтобы я мог вставить какие-либо комментарии, но я не стал этого делать». И он продолжил. «Буду откровенен. Нас беспокоит то, что ты являешься учеником ректора Столичной магической академии, поэтому в договоре будет прописано, что приоритет в случае конфликта должен быть на нашей стороне». Он сделал паузу и, не услышав от меня возражений, продолжил. Если это будет противоречить уже заключенному тобой договору с ректором или кем-либо еще, то в этом случае, я думаю, к нашему общему сожалению, мы не сможем договориться как о союзе, так и о предоставлении наших специалистов». Изобразив на лице грусть, Джон Плок продолжил. «Тем не менее, ранее ты был готов произнести клятву или заключить договор. Поэтому я склоняюсь к мысли, что и сейчас ты сможешь так поступить. А главное, до сих пор готов это сделать». Конечно, его аргументы насчет потенциала очень спорные и имеют довольно шаткое основание, но в целом посыл понятен. Проблема в том, что, учитывая, по сути, засаду, которую они тут на меня устроили, доверять им я в любом случае не смогу. А значит, мне нужно добиться максимально для себя выгоды и на этом остановиться. Взяв минуту на размышление, я прикинул, что именно нужно прописать в договоре, после чего произнес... «Хорошо, я согласен на подписание договора. И да, я могу его заключить. Сторонние клятвы и договора на это никак не повлияют». На мои слова Джон Плок ответил лучезарной улыбкой. Ну а дальше начался банальный базарный спор о том, кто, кому и при каких обстоятельствах должен помогать. Свои позиции я отстаивал жестко, тем самым дополнительно проверяя, насколько они заинтересованы во мне, так как легенда о потенциале мне до сих пор казалась притянутой за уши. Спустя шесть часов, когда мы все обсудили и окончательно договорились, Джон Плок отправил сигнал за пределы помещения, после чего к нам присоединился старик, являющийся магом шестого круга. Ранее мне его не представляли, но в итоге ничего уникального он показать не смог. Новоприбывший должен был провести процедуру принятия обеими сторонами магического договора, что он и сделал. Я уж не знаю, каким образом Джона будут защищать, когда Альянс Цурэм вознамерится нарушить договоренности, или его банально сделали жертвой, но я сам переживал лишь в первые мгновения, так как до сих пор поддерживал в активном состоянии технику ложного астрального тела, и при проверки проверке они могли выявить это. Но этого не произошло, и по сути я уклонился от каких-либо обязательств, получив себе в союзнике Альянс Цурэм. Но, учитывая, что договор заключается с одним представителем в лице Джона Плок, я сомневаюсь в том, что смогу с них что-нибудь требовать в будущем. В целом, если бы я не рассчитывал на ложное астральное тело, то на подобное бы не пошел, а как минимум потребовал участия стариков и Алисы Звака. Но усложнять процесс заключения договора смысла не было. В таком случае увеличивался шанс дополнительной проверки и моего раскрытия». «Да, многие назовут это обманом и причислят меня колжицам лжецам и лицемерам, но когда на тебя устраивают засаду и от твоего ответа зависит, будешь ли ты жить или нет, то отношения к таким союзникам меняются, и все переходит в разряд чистой дипломатии, а уж в ней попытаться уклониться от обязательств практически необходимость». Во всяком случае, такова была моя позиция, и никаких моральных терзаний после того, как я убедился в том, что меня ни в чем не подозревают, я не испытывал. Все происходило в помещении, где мы вели переговоры, и за более чем шесть часов мы его ни разу не покинули. Поэтому, как только мы закончили, мне предложили посетить особняк и там дождаться специалистов, которых они должны мне предоставить по нашим договоренностям сегодня же. Заходя в сияющий красный портал, я усмехнулся так как пусть маги высоких кругов могут частично контролировать естественные потребности организма, но далеко не на сто процентов. А это значит, что люди, сидящие в засаде в стенных нишах, уже должны были начать ощущать сильный дискомфорт. Выйдя из портала, я оказался на заднем дворе особняка, и в этот раз не стал сразу покидать это место, а наоборот, в сопровождении Аарона, отправился внутрь дома. После того, как мы заглянули в места для естественных нужд, меня проводили в гостиную, где и попросили ожидать около часа, так как им нужно собрать людей. Аарон не стал составлять мне компанию, лишь попросив не покидать комнату. Спорить с ним я не стал, так как ничего интересного тут увидеть не планировал. Разобраться за пару минут в их артефактах я не смогу, и оптимальнее будет исследовать работу их магических инженеров уже на своей земле. Через 7 минут человек, работающий в обслуживающем персонале особняка, принес поднос полной разнообразной еды. Присмотревшись к стейку, я понял, что для его приготовления использовали мясо, которое совсем недавно я сам продал Альянсу Цурэм. Дальше я просто наслаждался едой и отдыхал. Однако все же потратил некоторое время на размышление о том, правильно ли я поступил в отношении Альянса Цурэм но в итоге не смог найти основания для самоуничижения и продолжил с удовольствием попивать предложенный ягодный напиток. Впрочем, слишком долго это не продлилось. Спустя ровно час в помещение зашел Аарон, а вслед за ним вошли еще десять человек. Как я и ожидал, одним из магических инженеров являлась Алиса Звака. В этот раз она была облачена в тканевый костюм серого цвета, как, собственно, и ее подчиненные, выглядевшие в своих одинаковых нарядах как близнецы. Аарон Шон не стал ничего говорить, а встал рядом с дверью, пропуская остальных вперед. Меж тем, слово взяла Алиса Звака. «Итак, нам предстоит работать вместе почти год, поэтому нужно ознакомиться заново». Я улыбнулся и уже хотел ответить, когда она указала на меня рукой, и, не давая мне произнести и слово, сказала, «Ты мне не нравишься, и я тебе не нравлюсь, но это не должно никак сказаться на работе». Последнее слово она произнесла воодушевленное и смотря на меня с небольшим прищуром. Тем временем подчиненные Алисы встали у нее за спиной в ровную линию и бесстрастно наблюдали за всем происходящим, видимо, уже привыкнув к выходкам девушки. Улыбка покинула мое лицо, и я демонстративно тяжко вздохнул, после чего поднялся и усталым голосом обратился к Алисе Звака. «Дома поговорим?» Сказав это, я быстро активировал заклинание портала, заранее настроенное на мои родовые земли. И смотря на пышущее возмущением лицо Алисы, а также на улыбки ее подчиненных, я, шутливо поклонившись, указал рукой на портал и произнес «Прошу». Бессмертный целитель стоял перед большим резервуаром с водой, в котором сейчас находилось тело взрослого мужчины, и наблюдал за своим творением. Рядом с ним стоял его бывший ученик, ныне ректор столичной академии магии, и с непониманием всматривался в лицо мужчины, который скоро должен ожить, правда, совсем другой личностью внутри. «Учитель, зачем вы скрывали от меня то, с каким именно материалом мы работаем?» Не оборачиваясь, старик взмахнул руками и одновременно с этим ответил. «Ха, это был сюрприз? Ты ведь оценил мой замысел!» Покачав головой, Тихомир устало произнес Если честно, я его не понимаю Он, мужчина рукой указал на тело в аквариуме При жизни не имел никакой власти После смерти ничего не должно измениться Значит, ты еще слишком глуп, вот и все Услышав подобный ответ, Тихомир расхотел выяснять логическую цепочку Которая привела его учителя к тому, чтобы воспользоваться телом Антона Берильских Для вселения в него пустотной души Ему не позволили отдохнуть, когда была завершена печать, должная совсем скоро изменить расстановку на большей части континента. И теперь, закончив с ненамного более легким ритуалом, он уже не желал ничего понимать, а стремился лишь к одному – нормально отдохнуть. Тем временем безумный старик с не менее безумной улыбкой всматривался в лицо пока еще мертвого мужчины. Но вдруг резко повернулся к Тихомиру, вынудив его отпрянуть на шаг назад, после чего произнес – «Еще день и крам сможет встретиться с отцом!» <свят> После чего рассмеялся безумным смехом. Тихомир развернулся и, качая головой, направился к стене, так как в помещении не было места для отдыха. Он банально желал опереться о какой-нибудь поверхности, хоть немного перевести дух. Да, он маг восьмого круга, но, несмотря на это, и ему требовался отдых. Особенно, когда уже не первый месяц практически без перерывов приходилось выполнять огромные объемы работы. А за последние недели он уже привык к постоянным приступам безумия у старика и даже был рад им, расценивая их как возможность отдохнуть. Однако на этот раз бессмертный целитель быстро вернул себе частичный рассудок и не успел Тихомир дойти до стены, как услышал более-менее вменяемый голос. «Рано, ученик, рано отдыхать!» Мы же не можем оставить семью неполноценной. Нужно еще завершить работу с его женой. Причувствуя очередной виток тяжелой работы, который к тому же не соответствует их планам, Тихомир, повысив голос, прокричал. Но мы не успеем до момента активации печати. И что? Встретивший взглядом с горящими зеленым огнем глазами старика, Тихомир понял, что смысла пытаться переубедить древнее чудовище нет. Отвечать на риторический вопрос он не стал, а лишь с поклоном произнес «Я все понял, учитель». «Отлично, идем в другой зал, возрождение». Как только безумный старик повернулся к нему спиной, Тихомир смог выпрямиться, и любой сторонний наблюдатель, окажись он в этом помещении, мог бы заметить в его глазах огонь ненависти и слабые огоньки безумия. Следующим действием Тихомир потянулся рукой к своей шее и быстрым движением сорвал черную цепочку с еще более черным кулоном. Стоило этому произойти, как казалось бы созданная из металла вещь рассыпалась на мельчайшие частицы. Посмотрев на дело рук своих, Тихомир успокоился и с опаской взглянул в спину выходящему из помещения старику. Но ну, а тот ничем не показал, что заметил действия ученика, а значит план по подготовке и ликвидации этого древнего создания уже запущен. И пусть провалится и главный план, но терпеть подобные отношения дальше Тихомир был не намерен. К тому же уж слишком часто у старика возникают приступы безумия. Когда черный кулон Тихомира вместе с цепочкой растворился в пространстве, Рай сидел в своем кабинете и спокойно пил укрепляющий настой. Но через секунду он резко вскочил от дикой боли. Рывком сорвав себя пиджак вместе с рубашкой, тем самым приведя вещь в негодность, он дотронулся до раскаленной добила цепочки. И получая сильнейшие ожоги, даже при учете того, что он активировал технику усиления тела, Ра все же смог воспользоваться механизмом и снять выданный ему когда-то давно ректором артефакт. Разорвать цепочку он даже не пытался, так как знал, что это действие обречено на провал. Кинув предмет на стол, вследствие чего специально укрепленная металлическая столичница начала дымиться, Он усилием воли поднял опрокинутое кресло и упал в него, параллельно активируя слабое лечебное плетение, чтобы унять боль в районе шеи, возникшую от обугленной кожи. Посидев некоторое время в молчании и наблюдая, как артефакт постепенно остывает, Ра обреченным голосом произнес «Не думал, что доживу до этого дня».